Глава сорок «Яра, самый большой долг у вас перед Эром Лошалем», продолжал говорить Эр-Шатиль, а я пыталась собраться с мыслями. «Ваш долг равен тысяче радов». После его слов мое и без того неважное настроение опустилось ниже некуда. «Это невозможно огромная сумма!» воскликнула я. Моя выдержка дала сбой, и я вскочила со стула и заметалась по кабинету, как тигрица в клетке. «Чтобы вы понимали...» Тысяча радов — это тысяча золотых монет. На них можно выкупить приличное поместье с парой деревень в придачу. У меня сейчас нет такого количества монет. Я резко остановилась, осененная мыслью. эр Шатиль, а какой договор заключил мой отец с Эром Ламашем? эр Шатиль кивнул своим мыслям и сказал. Знал, что ты спросишь. Копию договора для меня сделали. Вот, взгляни. И протянул мне потрепанный небольшого размера пергамент. Я прочитала текст дважды. Почерк был убористый и мелкий. Не все слова понятны с первого раза. Пришлось вчитываться. Потерла виски и спросила Шатиля. «Эр Шатиль, это что же получается? Если я не выплачу эту сумму Эру Лошалю, то у меня будет два выхода — выйти за него замуж или меня упрячут в долговой дом? Да, Яра, именно так, но...» И тут он хитро на меня взглянул. «Принцесса Нола готова выплатить вам такую сумму за свое излечение». «Эршатиль, как-то это слишком много за несложную операцию», — вздохнула я. «Есть какое-то дополнительное условие?» «Да, принцесса сама вам позже скажет, но не волнуйтесь, оно очень даже выполнимо». Я скрипнула зубами, но не стала настаивать. «Спасибо, Эршатиль, что выяснили, кто я», — вздохнула. «Для меня очень важно было это узнать. У меня к вам небольшая просьба». Не говорите никому о том, что я Эри яроу -Рос, а не лекарка Яроу-Бейш. Мне не нужно лишнее внимание, его и так достаточно. И вообще, возможно, что этот Эр-Лошаль меня не найдет. Эр-Шатиль печально покачал головой. Яра, тебе не стоило показывать свои знания и умения. Молва о тебе уже далеко ушла за пределы королевства Шор. До меня доходят слухи, что к тебе собираются аристократы из разных городов и стран. Слухами Эр дополнится, дорогая моя. Если бы ты не потеряла память, то так и пряталась за личиной обычной травницы». И тут Эршатиль кинул на меня странный задумчивый взгляд. «Диплом травницы у тебя есть. Учиться тебя отправляла еще твоя матушка. Она решила, как доложил наш шпион, который опросил твоих бывших соседей, что раз уж денег на жизнь немного, то образование тебе просто необходимо. По описанию, твоя мать была хорошей, мудрой женщиной». Но личного лекаря, который обучил тебя премудростям врачевания, у тебя не было. Я замерла на секунду. Признаваться в том, что моя душа из другого мира я не хотела, поэтому решила молчать до последнего. Ну что ж, мой собеседник пожевал губу. Каждый имеет право на свои тайны. И улыбнулся. Не переживай, вся эта информация останется внутри этих стен. А на случай, если лошаль тебя все-таки найдет, «Тысяча ардов будет у меня здесь. В любой момент придешь и заберешь. Я выдохнула облегченно. «Благодарю, Эр Шатиль. Это мы тебе безмерно благодарны». Протянув руку через стол, он сжал мою ладонь. «Ты знаешь, что я тебя не брошу и всегда помогу, чем смогу». Индивидуальный урок с Эром Риком проходил вечером в лечебнице у меня в кабинете. Как-то по-особенному одеваться я не стала приготовила учебный материал и занялась своими делами в ожидании студента. Стук в дверь вывел меня из задумчивости. «Войдите», — разрешила я, и в кабинет энергично шагнул Эр Рик. Одет он был шикарно, шоколадного цвета бархатный камзол и такие же брюки. «Все-таки красивый мужик. Жаль, что он мне не по сердцу. А тот, кто мне по-настоящему нравится, неизвестно где и непонятно с кем». Мелькнула грустная мысль, которую я поскорее отогнала прочь и поприветствовала моего сегодняшнего ученика. Светлого вечера, Р. Рик, вы замечательно выглядите. Светлого вечера, Лека Яроу, вы тоже, как всегда, прекрасны. Улыбнулись мне в ответ. Начнем урок, спросила я. Р. Рик кивнул, и наше занятие началось. Как пролетели два часа, мы и не заметили. Оба увлеклись химией. Лека Яроу, как вы смотрите на то, чтобы то, что мы сегодня с вами обсуждали, осуществить на практике? Азартно предложили мне. Я рассмеялась. Химию я всегда любила и не стала возражать, согласившись приехать к Эру Рику в резиденцию, посмотреть на его лабораторию и похимичить заодно. Пролетел месяц. Как одно мгновение. С Риком мы стали чаще видеться. И вообще он мне импонировал как интересный собеседник а тоска по Николасу стала немного притупляться, хотя по вечерам я все так же часто думала о нем. В итоге пришла к выводу, если он никак не дает о себе знать, значит, я ему неинтересна, а навязываться я не привыкла. Поэтому увлечение к Нику пыталась задавить в корни. «Яра, могу я вас проводить до дома?» После очередного занятия вдруг предложил Рик. Я не стала отказываться. И вот мы вдвоем идем по вечернему городу и разговариваем о странах, где побывал Р. Рик. Я уже говорила, он был прекрасным рассказчиком. Около калитки моего дома он ненадолго замолчал, посмотрел на меня задумчиво и произнес. Яра, вы мне нравитесь, я испытываю к вам сильное телесное влечение. К чему вы ведете, Р. Рик? Хотел бы сделать вам предложение, коснулся он моей щеки и очень надеюсь, что вы дадите на него свое согласие». Я вопросительно выгнула бровь, поощряя его продолжать. «Я не могу вам предложить стать моей женой, вы все таки не Эри», – запнулся он. «Вы не подумайте. Эр Джейк – глупец, разженится на леке Тильди. Чувства затмили его разум. Я же всегда холоден в рассуждениях и точно знаю, чего хочу. А сейчас я очень страстно хочу вас». На последних словах он обхватил мои ладони и притянул к себе. Я же продолжала молчать, ожидая, что же за всем этим последует дальше. «Мы взрослые люди, и вы уже не юная девица. Давайте будем просто наслаждаться друг другом». И склонил голову с явным намерением меня поцеловать. Я не стала сопротивляться и позволила ему это сделать. Поцелуй был приятным. И все. Я оттолкнула Рика и сказала. «Мой ответ – нет». «Спасибо за предложение». Спокойно развернулась, и уже собралась было войти в калитку, как Рик резко схватил меня за плечи, снова притягивая к себе. На мое щедрое предложение еще ни одна женщина не поворачивалась спиной. «Ты, глупенькая, так или иначе будешь моей!» Прошипел он, больно дергая меня назад. Я с силой пихнула его руками. Но для Рика это было что слону-дробина. Он даже не пошатнулся. «У, бычара!» мелькнула злая мысль. «Тебе же ясно, сказали, девушка не желает с вами встречаться», прозвучало справа от крыльца моей избушки, и из-за угла вышел ник в запыленной одежде.